Стив Перри. Четыре стихи. Пролог. Иной холод царствовал в этом покое, холод, который не мог исходить только от влажных записневелых стен. Это был неестественный холод, охватывающий самую душу, а не только лишь воздух. Вечная мерзлота древнего праха, вгребенного в самом сердце ледника, мертвый хрусталь которого был древним уже тогда, когда дворцы Атлантиды еще гордо возвышались среди водной глади. Посреди этого холода стоял Савартус, волшебник Черного квадрата. Он бормотал арканские заклинания, составленные из мрачных формул зла. Тело волшебника сотрясалось под нафиском сил, пронизывающих его. Хриплым низким голосом он приносил. «Выйди, выйди, дитя серых стран! Выйди, о, выйди, порождение ада! Выйди, выйди, ибо я тебе повелеваю!» Затем он добавил семь слов пергамента. Ему стоило огромных трудов выговорить из семи слов. Любая небрежность могла означать немедленную смерть. Одно неправильно произнесенное слово, и демон может вырваться из связавшего его пентаграммы, которая была начертана на каменных плитах. Из недр горы поднялся страшный крик, словно кто-то погружал в расплавленный свинец некое существо, не принадлежащее этому миру. В центре пентаграммы заклубился дым. Истекая из одной точки пространства, он расползался отвратительными, смердящими темно-красными облаками, смешанными с ярко-желтым туманом, и в воздухе покоя словно открылись зияющие раны. Адские вспышки света слепили глаза, затем послышался запах серы. Неожиданно внутри геометрической фигуры оказался демон. Черный слизь струилась по его телу, каждая его пора источала смрад. Сатун был полтора человеческих роста. Кожа у него была цвета свежей крови. Обнаженный и безволосый стоял на магическом узоре на полу. Только слепой не увидел бы его жуткой мужественности. — Кто осмелился? — проскрижетал демон. Он подскочил к Савартусу, чтобы схватить за горло этого человека с угольно-черными волосами и клиновидной бородкой, который улыбался ему. Силовая стена, замыкающая пентаграмму, оттолкнула демона. Гигантские мышцы вздулись на руках чудовища, когда он ударил по невидимой преграде кулаком. Он закричал. В этом крике звучала вся ярость преисподней. Демон обнажил длинные белые клыки. «Тысячи лет ты будешь просить меня о смерти!» Голос его скрежетал, словно терлись друг от друга толстые медные плиты. Савартус покачал головой. «О нет, порождение ада! Я вызвал тебя, и ты будешь повиноваться моим приказаниям! Волшебник громко рассмеялся. «Ты действительно...» Будешь служить мне, Дивул!» Демон ошатнулся и вытянул перед собой когтистые лапы, прикрывая ими лицо, искаженное страхом. «Вы знаете, Валерия?» «Да, и ты будешь подчиняться мне, или же останешься заключенного в мою пентаграмму до скончания веков!» Черный пот выступил на теле Дивула и закапал на каменные плиты пола. Соприкасаясь с камнем, жидкость превращалась в облако едкого дыма. Потекли вязкие потоки бурой жижи. Но перед границей пентаграммы, начерпченные Савартусом, они остановились. Дивол посмотрел на человека и спросил. «Вы из Магр-Черного Круга?» «Не Круга, дитя ночи. Я Савартус из Черного Квадрата, недавно посвященный, но уже ставший магистром четырех дорог. Меня интересует». Обманы пурпурных снов черного лотоса, и я не дилетант, занимающийся общедоступной некромантией, какие стидийские хвастуны, не круг, но во много раз более могущественный квадрат слезал и победил тебе сейчас. Дивул, знает ли о квадрате в бездных Ада? Дивул скрипнул зубами. Мы знаем его! Ага. Ты будешь выполнять то, что я прикажу? — Я буду служить вам, — обещал Диву и еще раз сверкнул луками. — Но будьте внимательны, человек, потому что одна единственная ошибка и... — Не угрожай мне, демон. Я могу приковать тебя к скале и отправить к морю велоед, чтобы ты остаток своих дней созерцал его илистые берега. Глава Дивула засветились красным светом, однако он промолчал. Савартус отвернулся от демона и посмотрел на стену. Там томились трое детей, два мальчика и девочка, такие же пленники, как и демон, но связанные вполне земными путами. Они были прикованы к серой стене. Дети, казалось, не испытывали страха. Они молча смотрели прямо перед собой, с впечатление, что они находятся под действием какого-то одурманивающего снадобья. Их было трое, всего лишь трое. Савартус приказал демону «Взгляни на этих детей». Демон бросил на взгляд и кивнул. «Я вижу их». «Ты знаешь их?» «Я знаю их», — ответил Диву. «Это трое из четырех. Девочка-вода, мальчик-земля и мальчик-воздух». «Отлично. Стало быть, ты сумеешь узнать четвертую, если увидишь ее?» «Я сумею узнать ее». Саварту кивнул и улыбнулся. Его белые зубы блеснули в черной бороде. И я так и думал. Это и есть твое задание, демон. На юго-востоке расположен город Марнстандинус. В этом городе находится Дитя Огня. Разумеется, скрытно. Выследи ее и доставь ко мне. Живую и невредимую. Диву сверкнул на волшебник глазами и спросил. — А потом? — После этого я отпущу тебя. Разрешу вернуться твоим друзьям в Гиенну. «Я был бы счастлив видеть тебя не там, человек!» Савартус рассмеялся. «Не сомневаюсь. Но если я и попаду в ад, то только в качестве твоего господина, демон. И тебе даже придется помогать мне в этом. Поэтому работай как следует, и не серди меня!» Демон скрипнул острыми клыками, проговорил металлическим голосом. «Вижу!» Глаза Савартуса блеснули в свете дрожащих факелов на стене. «Да? Говори!» Демон помедлил, но кивнул и сказал. «Так же ясно, как и сущность этих троих детей. Вижу я и вашу истинную сущность, волшебник. В вас заключена сила, много силы, и обещание еще большего могущества окутает вас как плащ». «Для того, кто рожден во мраке преисподней, то обладаешь весьма острым зрением». Значит ли это, что ты понял также, что проку тебе в этом не будет? Или... Да, черные души многому научились от людей. Вы в состоянии использовать все твои угрозы. Я буду служить вам, человек. Не совсем не улыбается провести 10 тысяч лет черным или более человеке? Ты очень умен для обыкновенного демона, проговорил Савартус. Если через пару тысяч лет я вступлю в правление преисподней, после того, как наскучит владычествовать здесь, мне, вероятно, потребуются неглупые помощники вроде тебя. Помни об этом, когда будешь выполнять мои приказы. Служи хорошо!» Он погладил свою бородку. «На сегодня я разрешаю тебе уйти. Скорее делай то, что тебе поручили, и возвращайся назад». Демон подобрался и произнес. «Я слышал, о господин!» И я повинуюсь!» Мощные мышцы стали особенно заметны, когда чудовище присело, чтобы прыгнуть вверх. При этом взлете в темном покое снова засыркало Затем где его исчез. Там, где он стоял, остались вязкие лужицы. Саватус опять засмеялся и посмотрел на детей. «Скоро он получит четвертую! Скоро он соберет воедино все стихии, заключенных в этих детях! И тогда он сможет повелевать всеми четырьмя элементами а не только духами воды и чертями ветра, не только саламандрами, не одними лишь Нет. Как только он получит, наконец, всех четверых, он будет в состоянии создать и высвободить такой источник силы, такой мощный потенциал, что даже черные души Сета слонятся перед ним. Савартус резко повернулся, взбитнув свое черное шелковое одеяние. Он самый могущественный из всех волшебников черного квадрата, и он был таким всегда, если не считать Агистума. Агистум пытался скрыть от него силу, в то время как сам он хранил ее в себе. Старик не молодую женщину, и она зачала. Четырех младенцев сразу родила она, и каждое дитя несло все знаки и могущества одной из четырех стихий. Сразу после рождения они были разлучены и развезены по разным сторонам света, чтобы Савартус Не смог до них добраться. Тринадцать лет потратил он на поиски. Тринадцать бесконечных лет. И все это время он продолжал постигать тайны учения арканы, оттачивая свое мастерство. Поиски детей и нового знания он забирался на край света. В далеких восточных джунглях Китая он сражался с чародеями, чьи лица напоминали маски, а кожу желтого цвета. В развалинах сигийских храмов он овладел искусствами черного круга. Своими собственными глазами волшебник видел в башне Яры, что в Аринджуне, городе воров, неземное чудовище с изумрудной зеленой кожей и бесформенной слоновой головой. Да, в области зла он получил обширное образование. Даже не владея силой четырех, Савартус был тем, кого нельзя недооценивать. В осей Каринфии нет второго чародея, способного сравниться с ним. Но и такой власти было ему мало, потому что он хотел стать наивысшей силой этого мира. Покидая покой и спускаясь по темному переходу в главный зал, высеченный в скальных породах горы Слот, Савартус улыбнулся. Ко он проходил, крысы разбегались списком, и пауки карабкались наверх свои паутины. Агистум мертв, отравлен рукой Савартуса, а план убитого чародея превратился в жалкое воспоминание. Дети выслежены, находятся в его власти. Эти трое стоили Савартусу целого состояния. Его сыщики нашли их в Туране, в Афире и Пуантенне. Разве не ирония судьбы отыскать последнего ребенка здесь, в Каринфии, практически из самой двери? Трое детей в его руках. Трупы тех смертных, которые помогали ему или что-то знали об этом деле, давно уже кормят рыб или каких-нибудь других водных тварей. А некоторые умирают там, куда не заглянет глаз простого смертного. Как только демон доставит четвертого ребенка, он считает себя победившим. Жаль, что старик Агистум умер и не увидит этого. Савартусу это доставило бы истинное наслаждение. Может быть, воскресить Агистума? Он мог бы это сделать? Да, великолепное развлечение. Вернуть старику жизнь только для того, чтобы он сумел видеть свое поражение и торжествующего Савартуса. При этой мысли он расхохотался. Он сделает это. Во имя Сета! В конце концов, далеко не каждый умеет возвращать из серых стран своего убитого отца.